Мне было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал. Вся жизнь моя на острове была сплошными чудесами. Но когда от моей необычайной судьбы мысли его, естественно, перенеслись к собственной судьбе и капитану показалось, что я был сохранён здесь как бы для спасения его жизни, из глаз этого бывалого человека хлынули слёзы, и он не мог выговорить больше ни слова. Я пригласил капитана и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли маим обыкновенным путём, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им своё домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали.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 Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне разумными, а между тем надо было на что-нибудь решиться. Постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них в расплох или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнёт тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверное, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они должны быть явиться вооружённые, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашёл мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увести обратно баркас, на котором приехала первая группа, а для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к баркасу, сняли с него оружие, пороховницу Две бутылки, одну с водой, другую с ромом, мешок с сухарями, большой кусок сахара фунтов в 5 или 6, завёрнутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно водке и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уже много лет. Вытащив на берег весь этот груз, вёсла, мачты, парус и руль были убраны раньше, о чём я уже говорил. Мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он по крайней мере не мог взять от нас свою лодку. Сказать по правде, я и не надеялся, что нам посчастливится захватить в свои руки корабль. На что касается баркаса, то починил, а на таком судне легко было добраться до подветренных островов, захватив по дороге наших друзей-испанцев, о которых я не забыл. Когда мы общими силами оттащили баркас в такое место, куда не достигал прилив,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 Наконец, когда все эти сигналы и выстрелы остались без ответа, и баркас не показался, с корабля спустили вторую шлюпку. Всё это было мне отлично видно в подзорную трубу. Шлюпка направилась к берегу, и когда она подошла ближе, мы увидели, что в ней было не менее 10 человек и все с ружьями. От корабля до берега было около 6 миль, так что мы имели время рассмотреть сидевших в шлюпке Мы различали даже лица. Шлюпку относило течением немного восточнее того места, куда мы вытащили баркас, и матросы гребли вдоль берега, чтобы пристать к тому самому месту, куда пристала первая лодка. Таким образом, повторяю, мы видели в лицо каждого человека. Капитан всех их узнал и тут же охарактеризовал мне каждого из них. По его словам, между ними было три честных матроса,